Автор Дара Рассказ «Зеркало» Читает Григорий Родственников Я просыпаюсь от назойливого жужжания будильника и привычно, нашарив заразу на прикроватном столике, трескаю по черепу. Будильник, обиженно хрюкнув, затыкается. Позвонким щелчком отстегивается автоматическая медицинская манжетка, удерживающая иглу капельницы, я поднимаюсь. Начинается новый день. Из соседней комнаты доносится негромкое бормотание головизора и стук тарелок. Катрину уже накрывают на стол. «Мне не хочется есть. Но наши совместные посиделки и разговоры за завтраком стали традицией. Позже времени, но просто поболтать не будет. Интервью с известнейшими журналистами и ток-шоуменом, лекции и семинаров в космошколе. Встреча со светилами медицины, которые прилетает с самых далеких планет, чтобы посмотреть на диковинного уродца, монстра. На меня. Я – первый зомби цивилизованного мира. Точнее, воскрешенный. Доктора и генетики, занимавшиеся моим возвращением в мир живых, а также психологи, оказывавшие мне помощь в первые дни, считают, что зомби – образительный термин из идиотских страшилок прошлого, неприменимы к такому герою, как я. Да-да, я герой, или был им. А еще командиром десантного космокатера, осуществившим около 40 успешных боевых операций, на новых планетах, жители которых не желали добровольно вливаться в альянс и на халяву получать блага цивилизации. Помните поговорку «Для охотника сороковой медведь роковой» года для меня операция номер 40 на маленькой планетке с названием «Медведь» стала последней. Наш катер, подбитый в атмосфере, допотопный лазерной пушкой местных партизан, загорелся на полном ходу врелся в скалу Разумеется, и десант, и команда погибли, включая меня. А потом какой-то дурак из военного госпиталь решил опробовать на мне новую вакцину, позволяющую воскресить человека без потери умственных и физических качеств. Более того, сделать этого самого человека практически бессмертным. А другой дурак из Министерства обороны поставил свою визу на заявление «гения медика» меня, разумеется, никто не спросил. Эксперимент удался, по крайней мере, с точки зрения всего мира, но не с моей. Я подхожу к зеркалу, которое Катрин по моей просьбе повесил в спальне. Хотя психологи отговаривали, но я настоял на своем. И теперь каждое утро подхожу к нему, чтобы посмотреть на нового себя. Прошло уже больше полугода, но привыкнуть к тому, что я вижу, мне так и не удалось. Жуткие шрамы пересекает грудь, как пулеметные ленты. Дырку в черепушке прикрывает титановая пластинка. Обожженная кожа на лице натянута так, что видны мышцы, растянутые в ниточку губы, открывает жутковатый оскал, кажущийся непропорционально длинным зубов. Красавец, что и говорить. Зеленоватый трупный цвет того, что когда-то было моим лицом. Катрин утряется замазывать тональными кремами, но очарование это мне не добавляет. Да и запах сладковатый, терпкий, похожий на запах прелой листвы в осеннем саду, тоже никуда не девается. Даже Катрин, хотя и делает вид, что все в порядке, при возможности старается держаться с подветренной стороны. Ах да, Катрин! Вы, наверное, подумали, что это моя жена или подруга. Слава богу, нет. Впрочем, от этого не легче. Катрин медсестра, которую приставили ко мне, чтобы помогать адаптироваться. Ежевечерне делать клестиры. Простите, защёлкивать на запястье автоматическую манжетку с иглой, вводящую в организм питательную жидкость за счет чего я собственной живу, точнее функционирую. Вот от знает только Катрин, и каждый день его меняет. Безопасность и секретность превыше всего. Еще бы! Я же представляю такую огромную научную и военную ценность. На мои лекции собираются курсанты и даже бывалые вояки учиться стратегии и тактики. На мне, первом подопытном образце, военврачи учатся создавать такие же воскрешенных которые станут бессмертной армией Альянса в грядущих питках. Но Катрия не только моя медсестра, она секретарь, визажист, помощник и друг, единственный в моем новом в послесмертном мире. Все, с кем мне приходилось сталкиваться последние полгода, даже ко всему привыкшие доктора и тренированный журналист, не могут смотреть на меня дольше пару секунд. Люди пугаются, отводят взгляд, но мне хватает этих мгновений чтобы прочитать в глазах всего мира омерзяния, граничащие с брезгливостью, а иногда и животный ужас что чтобы потом не говорили о моем героизме, о величайшем научном открытии, которым я, я должен гордиться, я знаю, что эти люди чувствуют ко мне на самом деле отвращение. Глаза людей – мои настоящие зеркала, и они пугают меня гораздо больше, чем случайное отражение в стекле, в Или этот кусок плированного металла в спальне. Я размахиваюсь и бьюсь со всех сил Зергало со звоном сыпается на пол. Ничего. Катрин повесит новое. Она единственная, кто не боится смотреть на меня. единственное кто меня понимает. Я ведь тоже никто не спрашивал, хочет она быть моей нянькой. Приказали и все. завтраком Катрин с увлечением, поглощая булочки с джемом, рассказывает о наших планах на сегодня. Утром — традиционные лекции в космошколе. После ланча — интервью с каким-то очередным журналистом, желающим поеду миру о моих героических свершениях прошлой жизни. А в пять часов — встреча со школьниками. — Со школьниками? — Я пугаюсь по-настоящему. — Но, Катрин, они же дети, а я… — Понимаешь? — утра вздыхает. — Я пыталась объяснить директору и учителям, То у тебя достаточно своеобразная внешность и детям она может не понравиться это ты еще мягко выразилась бурчуя девушка разводит руками они даже слушать меня не стали патриотическое воспитание да здравствует альянс на всех планетах дети так легко адаптируются и прочая чушь единственное чего мне удалось добиться чтобы твое выступление проходило в зале с приглушенным освещением а трибуна стояла максимально далеко от зрительских рядов Катрин делает паузу, смущается, но потом собирается с духом и продолжает. «Только не говори им про горящие катера и взрывающиеся танки, и про все эти с огромными потерями, мы взяли высоту номер хрен знает какой, а мой лучший друг заживо сгорел в управляемом боевом трансформере!» «Я, может, и зомби, но не идиот!» «Но черт, я же профессиональный военный, Катрин! Что я еще могу рассказать?» «Расскажи про поющие цветы на Нариде!» и про синие скалы на тесле, те, что на закате окрашиваются тремя лунами, сначала желтые, потом валые, а потом темно-зеленый цвет. Помнишь, ты рассказывай мне? И она мягко касается тонкими пальчиками моей обожженной зеленоватой бурой руки. Она прикасается ко мне? Нет, не так. Она прикасается ко мне! Я смотрю на Катрин глаза в глаза, всего 2 секунды, потом она отводит взгляд и начинает щебетать о вечернем ток-шоу. Я пытаюсь понять, что увидел в ее глазах, но не могу сконцентрироваться. Это была не жалость, не сочувствие, не-не-не. Встреча со школьниками прошла удачно, несмотря на все наши опасения. Во-первых, потому что у идиотов-учителей хватило мозгов, делая все так, как просила Катрин. Во-вторых, малышей не позвали, только средних старшеклассников. Конечно, пришлось поделиться парой боевых эпизодов, но я старался не вдаваться в подробности, а если меня вдруг у привычки заносило, Катрин осторожно толкала меня ногой под столом. Но большую часть времени я рассказывал ребятам о поющих цветах и синих скалах, о крыльях гривах, летающих над огненными лесами, об огромных добрых рыбах, похожих на китов и окрашенных в девять цветов местной радуги. Все было хорошо, ребята слушали, затаив дыхание, задавали вопросы, аплодировали, благодарили, а потом директор вышел на сцену и, произнеся какие-то официальные слова о том, как они рады меня видеть, заявила. «Теперь все желающие могут сфотографироваться на память с нашим отважным героем и первым воскрешенным!» И, подойдя к стене, щелкнул выключателем. «Я увидел их, ребятишек, которые все это время оставались для меня расплывчатыми тенями в полумраке, так же, как и я для них». «Выключите свет!» – закричала «Скакивай Катрин!» Но было уже поздно. Они увидели меня. А я видел их глаза – Мои настоящие зеркала И в этих зеркалах отражался страх, омерзение, животный ужас Несколько ребят завыли в голос Какая-то девочка упала в обморок Тайком пробравшись навстречу, младшеклассник забился в истерике Не знаю что было дальше Катрин схватила меня за руку и потащила к выходу Я лежу на кровати и жду, когда Катрин здесь щелкнет на локте автоматическую манжетку и введет код. Мне хочется плакать, но мои слезные железы выгорели в том катере, который разбился о скалу на далекой планете под названием «Медведь». Лучше бы я умер. Тихо проношу я куда-то в пространство. Нет. Пальцы Катрин сжимают мое запястье. да Отвечаю я, поворачиваясь к ней и глядя прямо в глаза. Катрин, ты мой единственный друг, ты должна меня понять. Это жизнь, существование, это очень больно, невыносимо больно. Я тебя понимаю, шепчет она, убирая манжетку. Потом встаёт со стула и выходит из комнаты, но на пороге она останавливается и оборачивается всего на пару секунд. Я лежу в темноте и жду. Воскрешенный организм, не получая привычной подпитки, сначала пытается бунтовать, посылая в мозг давно забытые сигналы о голоде и боли. Но они звучат как-то глухо, отдаленно, не мешая мне думать о том, что я увидел в глазах Катрин перед тем, как она вышла из комнаты. Это была боль. Сильнее моей в сотню? Нет, в тысячу раз. Потому что Катрин переживала не только то, что чувствует любой человек, теряя близкого друга, но и ту боль, что жила в моей душе все это время. Мою боль. Значит ли это что она меня, я закрываю глаза, Катрин, мое единственное, мое настоящее зеркало, прости меня, надеюсь, на этот раз я умру, но совсем не. Вы слушали рассказ «Дары. Зеркало». Читал Григорий Родственников. Музыкальное оформление и звукорежиссура Григорий Кабанов. 2015 год.